Эпизод третий. Первый солнечный луч проникает в мою комнату довольно рано. С трудом открыв один глаз, я принимаюсь шарить руками по кровати в поисках айфона. Время на экране – 8 часов 5 минут. Чуть ниже мелким шрифтом светится строчка «Воскресенье, 10 июня». Я еще не до конца проснулся и медленно сажусь в кровати. Очень странно. Я чувствую себя совсем не так, как накануне. Наоборот, мне намного лучше. Мне легко. Я в отличной форме. Вытянув вперед обе руки, я хрущу суставами и негромко вздыхаю. В неподвижном воздухе плывут тысячи пылинок. Воскресенье? Я думал, воскресенье было вчера. Со стены напротив Рокки смотрит на меня глазом тигра. На столе все как положено. Хаос из манги и учебников в перемешку с грязными трусами и наполовину полными кружками кофе. Тут же валяется джойстик от PS4, который мне одолжил орезки. Компьютер, который всю ночь простоял включенным, негромко играет песню "Фотограф" группы Уизер. Выскочив из кровати, я бросаюсь к зеркалу, висящему на двери гардеробной. Даниэль Маркьюзо... Пропало из отражения. Ощупывая свои руки, свой торс, я не могу сдержать радостный возглас. Это точно я. Святые угодники, я вернулся в свое настоящее. Сделав глубокий вдох, чтобы убедиться в реальности происходящего, я начинаю мысленно прокручивать в голове все, что со мной случилось. 1988... 2018 -й. Как все это возможно? Я вытаскиваю из комода футболку с надписью «Weekend Dead» и, пританцовывая, натягиваю ее на себя. Какое все-таки облегчение вырваться из времени, когда, чтобы считаться по-настоящему крутым, нужно было носить кислотные банданы и слушать Даниэля Балавуана. Я очень быстро сбегаю по лестнице и обнаруживаю на кухне маму, Она завтракает, сидя за столом. Я проношусь мимо нее, как ураган, и зачерпываю полную горсть хлопьев прямо из пачки. «Все хорошо, Лео?» – спрашивает мама. Вокруг глаз у нее морщинки. Она явно устала. «Может, миску возьмешь?» «Что-то в самом деле?» «Нет времени. Но да, все в порядке». «Мы в 2018-м!» «Мы... что?» Так, ничего, не парся. До вечера. Схватив рюкзак, я вылетаю из дома. Смена в видеосалоне начинается только через час, но мне хочется пройтись. Все-таки не каждый день удается проснуться в собственном теле. Улицы Вальмисюрлак сюрлак сияют каким-то новым светом. В воздухе витает приятный легкий аромат. Все снова стало удивительно знакомым. Рекламные щиты, недовольные прохожие, которые уставились в экраны смартфонов, заткнув уши беспроводными наушниками. На пути к центру города мне попадает зашумная компания школьников, направляющихся к озеру. Трое парней и трое девушек в купальниках и с пляжными сумками на плечах. У одного из парней в руках колонка, которая сотрясается в ритме песни «Аптаун фанк». Я этих ребят не знаю, но все-таки... Выразительно улыбаюсь им. «Типа, да, сейчас 2018 -й! Выгляжу, наверное, как полный идиот, но какая разница? Немного пошатавшись по старому городу, я сворачиваю на Ратушную площадь, в сторону видеосалона. Внезапно я замираю на месте. Ноги каменеют, сердце начинает бешено биться, мышцы напрягаются. На меня с улыбкой смотрит огромное, почти в три моих роста, лицо Джессики Стейн. На баннере, прицепленном к стене Мэрии, довольно безвкусным шрифтом, якобы в стиле «Гранж», напечатан хэштег «Хэштег 30 лет назад». Джессика на фотографии красива, просто восхитительно. Над головой у нее сияющий орел светлых волос. У меня по телу мгновенно пробегает неприятный озноб. Я вспоминаю вчерашнюю сцену в «Было и прошло». Вспоминаю, как ядовито улыбалась Джессика, когда, не сводя с меня взгляда, шла к барной стойке. «Что ты здесь делаешь, жиртрест?» От одной только мысли об этом у меня пересыхает горло, а в висках начинает стучаться кровь. Неужели я единственный, кому удалось увидеть истинное лицо Джессики Стейн? Теперь меня охватывает настоящий страх, который я пытаюсь подавить. Не думай об этом, Лео, не думай. Этот кошмар уже закончился. Когда я прихожу в видеосалон, Белинда уже на месте. Она сдержанно улыбается мне из-за кассы и звякает островерхим зеленым колпаком. Дзынь-дзынь. «Привет, Лео, как ты?» Я ей не думаю отвечать. Словно бесформенная куча, я падаю на стул за прилавком и испускаю длинный, как рабочий день, вздох. У меня над головой висит большой постер фильма «Близкие контакты третьей степени», а по телеку играет трейлер «Американского оборотня в Лондоне». Белинда закрывает книгу «Какой-то любовный роман в блестящей обложке» и поднимает на меня спокойный взгляд. «Что-то случилось?» – спрашивает она. Положив локти на прилавок, я упираю подбородок в кулаки. «Вот ты веришь в пространственно-временные сбои?» Хм, имеешь в виду, как в «Терминаторе»?» Лицо Белинды слегка озаряется, и теперь она смотрит на меня с явным интересом. «Да, вроде того». Я чувствую, что заинтриговал Белинду. Ей нравятся научно-фантастические фильмы и душещипательные истории «Смек Райан», не говоря уже об ее нескрываемой слабости к мюзиклам. Идеальный фильм для Белинды – это невероятная смесь хищника и шербурских зонтиков. Она совершенно особенная, она свободна, независима. Она плевать хотела на мнение окружающих, она не похожа ни на кого из моих знакомых. В наше время это уже можно считать комплиментом. «Может быть», – мечтательно отвечает Белинда. «Не думаю, что время – это что-то строго определенное. По-моему, оно устроено по-разному в зависимости от человека, места, эпохи. Иногда мне кажется, что секунда длится целый час. И наоборот». Метнув на меня взгляд через огромные очки, Белинда опускает глаза. Ей на лицо спадает прядь волос, выбившаяся из-под колпака. «Если верить тому, что показали в Донни Дарка», продолжает Белинда, «время зависит от человеческого восприятия. Оно не существует само по себе. И поэтому пространственно-временной континуум может быть проекцией разума». Я молчу. Точнее, пытаюсь осмыслить сказанные Белиндой так, чтобы не выглядеть законченным дебилом. Проекции разума? Что за абракадабра? Глядя на мое лицо, на котором наверняка написана некоторая растерянность, Белинда еле сдерживает смех. В общем, думаю, нужно посмотреть Донни Недарка, чтобы понять. Пойдешь на школьный праздник?» – спрашивает она, чтобы сменить тему. «Да?» Не думаю, говорю я, как будто ответ и так был очевиден. А ты? Во взгляде Белинды мелькает тень нерешительности. Не знаю. До него еще долго. У меня есть время подумать. Да, но... Праздник через неделю. Только если... Если что? Только если к тому времени мы не смоделируем пространственно-временной континуум. С улыбкой отвечаю я. Я ухожу в подсобку, переодеться в костюм эльфа, и весь остаток дня пытаюсь казаться радостным. Время от времени я задумываюсь об истории с Даниэлем Маркьюзо, но не разрешаю мозгу придавать ей слишком большое значение. Я предпочитаю сосредоточиться на работе, быть здесь и сейчас. Пусть даже мне приходится выглядеть еще более нелепо, чем обычно. Хорошо, хоть Валентин меня не видит. «Эй, Простак, а где Белоснежка?» Простак – персонаж из сказки «Белоснежка и семь гномов». Этот токрик вырывает меня из задумчивости. Я медленно оборачиваюсь. С порога видеосалона на меня со смехом смотрят несколько парней из лицея. «Я не гном», – ляпаю я. «Я эльф». И словно в подтверждение своих слов – Я встряхиваю плечами, зазвенев бубенчиками на костюме. Этого достаточно, чтобы все покатились со смеху. Смутившись, я молча пережидаю приступ веселья. Через несколько секунд один из парней начинает размахивать смартфоном и орать. «Эй, пацаны, гляньте сюда!» Он нажимает на play, и до меня из телефона доносится мой собственный плаксивый голос. «Я не гном, я эльф!» Парни снова заходят со смехом, который сопровождается разнообразными ругательствами. «Вот черт, как мочит, кретин! прям сейчас выложу!» А расстроенная Белинда сочувственно смотрит на меня из-за прилавка. До вечера день проходит нормально. Если это слово еще хоть что-нибудь значит. Я очень занят работой. Сортирую диски, помогаю посетителям советами, И делаю вид, что разбираюсь в кино. Нечто стоит на полке Апокалипсис и Конец Света. У нас есть только оригинальная версия 1982 года. Никаких дурацких ремейков. В 8 часов, несмотря на усталость, я предлагаю Белинде проводить ее до дома. Солнце еще не село, и нам не помешает немного пройтись. Что бы ты сделала, спрашиваю я, когда мы идем через парк. Если бы, предположим, застряла в прошлом. Одна, не зная способа, вернуться обратно. «Да ты прямо весь в этих мыслях!» Белинда смеется, и когда мы сворачиваем на соседнюю с бульваром Вельмен улицу, ее плечо легонько касается моего. «Ладно. Даже по узкому тротуару я пытаюсь идти рядом с Белиндой». Назови пять лучших фильмов о путешествии во времени прямо сейчас, не раздумывая. Ха-ха, легкотня. Назад в будущее. Естественно. Терминатор. Так. Армия тьмы. Э, допустим. И, хм, планета обезьян. Что? Но он же не про путешествие во времени. Он про космическое путешествие. «Нет-нет», настаивает Белинда. В первом фильме герой думает, что путешествует в космосе, но на самом деле он оказывается на Земле, но в будущем. Так что технически это путешествие во времени. Последние слова Белинда произносит тоном эксперта, словно от этого зависит ее жизнь. «Я не могу сдержать смиренную улыбку». «Ладно, ты права, признаю я». Но ты должна назвать еще один фильм. Ну, Лео. Конечно же, Донни Дарка. Пройдя через Ратушную площадь, мы выходим на улицу Гаюме. Белинда молчит. Я тоже. Но в нашем молчании нет неловкости. Мы идем в ногу, и наши руки почти соприкасаются, когда тротуары становятся уже, или покрытие на пешеходных улицах Оказывается, не совсем ровным. За столиком у «Было и прошло» сидят трое старых пьяниц. Приходят в себя после попойки, тщетно пытаясь отрыгнуть. Стоящий в нескольких метрах магазинчик месье Сильвестра закрыт. «Надо же, думаю я про себя». А в 1988 он работал по воскресеньям. Мы шагаем еще несколько минут, рассказывая друг другу о понравившихся фильмах и прочитанных книгах. А потом Белинда останавливается у невысокого дома в конце бульвара. «Пришли», — объявляет она, показывая на совершенно разбитую синюю дверь. «Правда?» «Да, здесь я и живу». «Спасибо, Лео». Театральным жестом она отправляет мне воздушный поцелуй, набирает комбинацию цифры на кодовом замке и исчезает в темном подъезде. Все происходит так быстро, что я даже не успеваю попрощаться. По дороге домой я чувствую, что у меня в кармане вибрирует айфон. Пять новых уведомлений, первое из которых – сообщение от Ариски. «Воу, чувак, это еще что такое?» На часах уже почти 9. Я совсем не понимаю, о чем речь, но кажется, день закончится еще не скоро. В сообщении вставлена ссылка. Нажав на нее, я перехожу в профиль Арельена Мерсо, придурка из школы. А там, в закрепленной публикации, я вижу себя в великолепном костюме эльфа. Я нажимаю на «плей», и в наушниках начинает звучать мой плаксивый голос. «Я не гном, я эльф! Дзинь-дзинь-дзинь!» Несколько секунд я снова и снова включаю видео. С восхищением и ужасом я смотрю, как от легкого движения корпусом на колпаке начинают звенеть колокольчики. Вот как выглядит типичный день из жизни Лео Белами. Проносится у меня в голове. Смесь до нелепого смешных моментов, экзистенциальных вопросов и забавных нарядов. Вся суть человеческого бытия. Под видео уже написали 25 комментариев. Прибавив шагу, чтобы как можно скорее оказаться дома, я читаю некоторые из них. ОМЖ, какой лузер! Лох! Че за дебил? Я не гном, я идиот! Даже Сержоу внес свою лепту. У нас преждевременное Рождество! Каждому взятому DVD второй в подарок! Чуть ниже лаконичный комментарий от профиля с фотографией Валентина. Лол! Усталым движением я блокирую телефон. Сказать, что я огорчен, но это слишком мягко. На самом же деле мне хочется заорать первобытным криком чтобы выбраться из кармической петли, в которую я, кажется, попала. Тут я понимаю, что мои шансы пойти на праздник вместе с Валентин тают так же быстро, как в шляпе фокусника исчезает кролик. Я спешно набираю ответ для Ариски. Забей, это ситуативный маркетинг, ты не поймешь. И как ни в чем не бывало, продолжаю свой путь. Мобильник сразу начинает вибрировать. Я отвечаю на звонок, понимая, что это не самая хорошая затея. «Ну что, снял костюм простака?» Хохочет Орески на том конце провода. «Черт, чувак, это не костюм гнома. И ты меня уже задолбал своим трепом». «Ой, ну это уже настоящий ворчун». «Ага, именно, продолжай. А я сейчас положу трубку, приду домой и лягу спать». «Может, завтра ты перестанешь быть такой сволочью?» «Хорошо, спокойной ночи, Соня!» «Ха-ха-ха!» Злобно сбросив звонок, я убираю телефон обратно в карман. Хотя риски мой лучший друг, иногда у него мастерски получается меня взбесить. Когда я прихожу домой, на улице уже почти стемнело. Я мечтаю только об одном – Подняться к себе, упасть на кровать и проспать до утра. Завтра начнется новая учебная неделя. Последняя перед экзаменом по-французскому. Так что мне больше нельзя ни на что отвлекаться. Я открываю входную дверь. Телевизор включен, как и всегда по вечерам. Перед ним развалились молчаливые родители. Они не разговаривают и не смотрят друг на друга. Уже очень давно они куда больше общаются со своими телефонами, чем между собой. Гостиную наполняет рев телевизионной публики. У меня нет сил на это смотреть. Не сегодня. Я сразу же иду в свою комнату. Включаю комп и захожу на Дизер. Французский музыкальный стриминговый сервис. Одним глазом я кашусь в сторону окна. Последние солнечные лучи бросают на землю неясный рассеянный свет, окрашивая город в оттенке оранжевого. Почетное место у меня на столе занимает наша с Валентин фотография в стальной рамке из Икея. Валентин улыбается во весь рот. Кажется, она безумно счастлива. Я не сказала родителям, что мы расстались. Не знаю, почему не смог решиться. Мама постоянно спрашивает... «Как там Валентин?» «Отлично!» – уверенно вру я, растягивая губы в фальшивой улыбке. Лежа на кровати, я вспоминаю вчерашний день. Что сейчас делает Даниэль Маркьюзо в своем мире в 1988 -м? Может, пересматривает свои секретные снимки? Ссорится с бабушкой? Мечтает об Элис Брассолет Или о Джессике Стейн? Не знаю. Просто надеюсь, что этого больше не повторится. У меня нет ни малейшего желания выносить очередной день из чужой жизни. Если Бог все-таки существует, я представляю его в образе подозрительного типа в финале «Матрицы 2». Я молю его перестать использовать меня в пространственно-временных опытах, как лабораторную крысу. «Ты мог бы взять вместо меня Джереми Клокара? Со вздохом проговариваю я про себя. Эта мысль заставляет меня улыбнуться. Напомаженный кретин навсегда застревает в 80-х. Вот смеху было бы. Из динамиков компьютера доносится монотонная меланхоличная песня Гарри Стайлза «Sign of the Times». Я пытаюсь успокоиться, справиться с тревогой, контролировать дыхание. Бесполезно. Разум бурлит и закипает против моей воли. Что делать, если я снова проснусь в чужом теле? Переживу ли я еще один день в шкуре Даниэля Маркьюзо? Нет, это невозможно. Мне просто приснился кошмар. Да, очень реалистичный кошмар. Но кошмар, который не может повториться. Терзаясь сомнениями, я все же решаюсь отложить айфон на край прикроватного столика. Вот и посмотрим, останется ли он на том же месте завтра, думаю я, отворачиваясь к окну. Теперь солнце зашло окончательно. На Вальми опустилась темнота, в которой поблескивают звезды и фонари. Я думаю о тысячах людей, которые сейчас там, снаружи. Обо всех этих душах, которые сомневаются, грустят, смеются... Плачут, как и я. Обо всех телах, которые страдают. О Бориске, о Даниэле Маркьюзо, о Джессике Стейн. Чего они ждут в своих далеких закоулках времени и пространства? Что кто-то придет им на помощь? Что жизнь станет лучше? Что будущее будет к ним благосклонно? Я гоню в голове эти мрачные мысли зная, что уже слишком поздно. Что было, то прошло. И никто не в силах это изменить. Каким будет завтра? Я изо всех сил стараюсь не думать об этом и не заснуть, но чувствую, как мышцы постепенно расслабляются и все тело охватывает сон. Веки смыкаются. Рефлексы сходят на нет. И мозг медленно погружается в водоворот снов и кошмаров.